Она знает, где могила, сказала в и к и жена водителя. Здравствуйте. Вика поздоровалась с той самой пожилой женщиной, которая с внуками убирала могилу. По виду она была ровесницей бабули. Здравствуйте, ответила женщина вполне приветливо. Вы какую могилу ищете? Королева Петра Борисовича. Да есть здесь такой. А вы ему кто? Женщина поставила ведро с водой. Потом снова подняла его и схватила тряпку. Внучка, внучка! Женщина опять поставила ведро и прижала тряпку к груди. Да, только я могилу дедушки не могу найти. Бабуле я только что звонила, она сказала, что от здания налево нужно идти, но там нет. Мы здесь уже давно ходим, уже уезжать собрались. Вот здесь есть проход, сюда, направо. п о й д ё м т е со мной, покажу. Только у меня память плохая, старая я уже. Может и не вспомню, где точно. Тут много могил, я на кладбище часто прихожу, вот и знаю все, почти все. Женщина уверенно свернула на дорожку и повернула направо. Вот, кажется, здесь, но точно не помню, сказала она и показала на несколько надгробий. Вика сразу же увидела могилу деда. Не так уж сильно она была заброшена. И п л и т а даже сквозь деревья и вьюн была видна прекрасно. Женщина не отходила, о с т а я л а рядом, как будто охраняя могилу от чужих. А бабушка ваша тоже приехала? – спросила наконец женщина. Бабуля? Нет, ей тяжело ездить, – ответила Вика. Я из-за нее и из-за себя приехала. А вы их знали, моих дедушку и бабушку? У нас тут все друг друга знают. Смутилась женщина и суетливо начала собирать тряпки тяпку ведра. Ну, мне пора. Выход найдете сами. Подождите, а кому к можно обратиться? Понимаете, я про деда почти совсем ничего не знаю. Может, кто-нибудь еще помнит, какой он был? Вы не знаете? Может, с кем он общался? Подскажите. А бабушка ваша ничего не рассказывала? Рассказывала. Но мне хочется узнать от людей, кто его помнит, кто-нибудь еще жив? Жив, ухмыльнулась женщина. Захаров Дмитрий Иванович. Жив, здоров, работал вместе с Петром Борисовичем. Они и в школе вместе учились, за одной партой сидели. А где его найти? Где он живет? Недалеко тут. Как выйдете с кладбища, до первого поворота и направо. Второй дом. Только вряд ли он вас примет. тоже уже старый стал и память плохая. Лучше его не беспокоить. Вы уезжайте. У нас тут не очень любят про покойных вспоминать. Ведь или хорошо, или ничего. Правильно? И мне давно пора. А дед какой был? Спросила Вика уже в догонку женщине. Вы его знали, видели? Знала, видела, ответила женщина. Она явно подбирала слова и отводила взгляд. Боевой был Петр Борисович. р а б о т н и к хороший, но больше ничего не помню. Уж извините. Пойдем мы. Уже жарко, сажать ничего нельзя сейчас, сгорит все. Женщина заспешила назад к внукам. Спасибо огромное. Поблагодарила ее Вика, хотя и была расстроена. Женщина явно знала больше, чем говорила, и память у нее была отличная, только не захотела рассказывать. Женщина окликнула внуков и вышла через другие ворота. Оказалось, что на кладбище можно зайти с другой стороны, с черного х о д а если таковой вообще можно представить на кладбище. Неплотно задвинутые ворота буквально в ширину человеческого тела и сразу же вытоптанная тропинка, ведущая к недавним захоронениям, а тем центральным входом, через который вошла Вика, давно никто не пользовался. Бабуля Вики про этот ближайший вход ничего не рассказывала, да и направление у к а з а л а неверное. Вика стояла рядом с могилой деда и думала о том, почему бабуля отправила ее по ложному следу. Неужели надеялась, что Вика не найдет? Вика дотронулась рукой до ограды, краска давно облезла, и ничего не почувствовала. Она не узнала деда по портрету, который был выбит на гранитной плите. Ничего знакомого, ни одной черты лица, ничего родного, посторонний человек. Вика не почувствовала ни трепета, ни п о д с т у п и в ш и х к горлу слез, ничего не ёкнуло в душе, не дрогнуло сердце. Ей было даже неловко от того, что она не испытала ничего из того, что положено испытывать на кладбище, стоя рядом с могилой родного человека. Даже на могиле отца Вика переживала больше эмоций. Чтобы чем-то занять мысли, она рассказывала ему о последних событиях. Отца Вика почти совсем не помнила. Он умер, когда она была еще младенцем. Мама после этого замуж так и не вышла, посвятив себя дочери. И Вика вела с отцом, которого никогда не знала, внутренний диалог. Так быстрее текло время. Иногда Вика рассказывала чёрной мраморной плите о себе, о работе, иногда о маме, но в основном о бабуле. Она представляла себе выражение лица отца и то, что он мог бы сказать ей в ответ. Но здесь на могиле дедушки Вика не знала, что нужно делать. Не было потребности ни в разговоре, ни в каких-то внутренних обещаниях. Были только вопросы, которые вдруг возникали и на которые не было ответа. На участке росли два огромных дерева и роскошный куст рос. Несколько тюльпанов уже отцвели, но держались из последних сил. Зато а н ю т и н ы глазки распустились во всей красе. Странно, но могила не казалась заброшенной, хотя Вика ожидала увидеть заросли. Дедушка умер больше двадцати лет назад. Она попыталась представить себе, каким дед этот строгий мужчина, смотревший на нее с плиты, был при жизни, но не получалось. Неужели она зря сюда приехала? Бабуля была права. Зачем ей это понадобилось? Что она может изменить или сделать? Вот даже сейчас, что? в ы к о р ч и в а т ь деревья? Чем? Тут пила нужна. Деревья сильные, в самом с о к у Рвать траву? Но у нее не было ни перчаток, ни тяпки. Мыть? Но не было даже ведра. Вика рассердилась на себя. Почему она не догадалась привезти хотя бы букет цветов, чтобы положить на могилу, хоть как-то обозначить свое присутствие? но ей это и в голову не пришло, как будто и вправду она на экскурсию приехала, а не на кладбище. Но цветов здесь, слава богу, предостаточно. И в ю н о п о я с а в ш и й над гробную плиту жалко вырывать, весь в глубых колокольчиках. А вот дерево лучше было бы выкорчевать. Просто удивительно, что сама плита чистая. Наверное, здесь не бывает грязи. Другой климат. А можно я еще раз позвоню? – попросила она водителя. Ее телефон по-прежнему не подавал признаков жизни. Он кивнул, даже не удивившись. Вика набрала номер. Бабуля, как будто ждала ее звонка, ответила сразу же. Нашла, – сказала Вика. Ты там траву подергай что ли, – сказала бабуля раздраженно. Тут деревья в юн и даже о н ю т и н ы глазки. Представляешь? У меня ничего нет с собой. Ни лопаты, ни пилы. Не даже тряпки. Я не подумала, что надо взять, а руками не вырву. А нютины глазки? Откуда они там? спросила бабуля. Не знаю, может, с прошлых лет остались. Викуля, а нютины глазки однолетние растения. Их посадили в этом году. Бабуля была явно взволнована. Бабуль, тут женщина одна на кладбище была. Она помогла могилу найти. Говорит, что здесь друг дед живет. Они вроде работали вместе. Как его зовут? Бабуля говорила таким голосом, что Вика испугалась и уже пожалела о том, что позвонила. Бабуля явно была не в себе и волновалась, что с ней случалось крайне редко. Его зовут Дмитрий Иванович Захаров. Мне зайти к нему? Зачем? Не знаю. Просто хотела узнать, каким был дедушка. Этот Захаров живет тут рядом. Я знаю, где он живет. Бабуля з а к а ш л я л а с ь Что с тобой? Ты не болеешь? Вика слушала, как бабуля пытается откашляться. Тебя привёз мужчина, с которым я разговаривала? Спросила бабуля. Да что? Уезжай сейчас же. Скажи ему, что я попросила. Он мне обещал. Но почему? Ты меня слышишь? Садись в машину и уезжай. Никуда не нужно ходить, поняла? Хорошо. Только не волнуйся, пожалуйста. А что с могилой делать? Стояла двадцать лет и еще п р о с т о и т А Лариске скажи, чтобы цветы свои в землю больше не тыкала. Лариске? Какой Лариске? Спросила Вика, но бабуля уже положила трубку. Вика отдала телефон водителю. Они вышли с кладбища через ту же калитку, что и женщина с внуками, и встали у заброшенного здания. Бабуля сказала, что могила из окна здания видна, а тут даже окна нет, сказала Вика, не зная, что делать дальше, возвращаться, искать друга детства деда. Тут было окно, сказала жена водителя. Вон там, только его заложили кирпичом. Вика посмотрела туда, куда показывала женщина, но ничего не увидела. Обычная кирпичная стена. Видимо, это была такая особенность местных жителей – видеть то. Чего не видят другие, будь то точка на горизонте или окно в стене, которого никогда не было и не могло быть. Захаров Дмитрий Иванович нас уже ждет, сказала жена водителя. Поедем к нему? Как ждет? Откуда он знает? Удивилась Вика. Жена водителя улыбнулась и пожала плечами. Он уже через пять минут после того, как мы сюда приехали, об этом знал. Бабуля сказала, чтобы я возвращалась и никуда не заходила. Мне кажется, она что-то скрывает. Все эти годы скрывала и сейчас не хочет, чтобы я узнала. Не знаю, что делать. А что ты сама хочешь? Не знаю. Ничего уже не хочу. Бабуля мне мало рассказывала. Говорила, что они тут с дедушкой жили. Моя мама еще маленькая была, но в этом поселке дедушка родился, это я точно знаю. А жили они на улице рядом с переездом. И вроде дедушка даже начальником на заводе был. Потом они уехали. И все. Поехали, найдем, предложила жена водителя. Это просто. Переезд тут один. Они сели в машину и доехали до переезда. Водитель остановился. Вика смотрела на заасфальтированную дорогу, от которой шел пар, на большие дома за высокими заборами, на пустую улицу, по которой не бегали дети, и стояла такая звенящая тишина, как будто даже за заборами жизни не было. в и к е не захотелось выходить из машины. Нет, все было не так, как она себе представляла. Почему-то она думала, что поселок будет маленьким, с игрушечными домиками, яркими заборами, резными ставнями и доброжелательными, приветливыми жителями. Ей казалось, что здесь должно быть шумно и весело. Она придумала себе сказочную деревушку, а попала в обычный поселок, каких много. Я не знаю, что делать, сказала Вика. Водитель поехал прямо, но очень медленно, свернул направо, сделал крюк и вернулся почти к кладбищу. Он дает тебе время подумать, сказала его жена Вике. Ты хотела поговорить с этим Захаровым? Не знаю, как-то неудобно беспокоить. Наверное, нет. Да, точно нет. И бабуля была против. Давайте вернемся, ответила Вика. Водитель резко развернулся, и уже через пять минут они были на шоссе, ехали в сторону города. Вика думала, что сначала они завезут жену, но водитель привез ее сразу к гостинице. Вика расплатилась, прибавив к сумме плату за телефонные переговоры и ожидание, но водитель вернул ей деньги. Спасибо, до свидания, сказала Вика. Она еле дошла до номера, накатила такая усталость, что она с трудом передвигала ноги. Тело соднило от царапин. Не раздеваясь, она рухнула на кровать и уснула. Проснулась от звука громко говорителя. На набережной реки гуляли люди, играла музыка, дети катались на каруселях. Вика сходила в душ и решила выйти проветриться. К тому же очень хотелось есть. Она спустилась на первый этаж и за столиком в баре увидела водителя. Тот пил кофе. Вика хотела сделать вид, что не заметила его. Потому что сил на разговоры уже не осталось, но потом решила, что это будет неправильно, невежливо, и подошла поздороваться. В Ту же минуту к столику подошла официантка и поставила еще одну чашку кофе. Это мне? удивилась Вика. Да, ответила официантка в свою очередь, удивившись вопросу. А кому же еще? Вика села за стол и с наслаждением отпила кофе. Моя жена ждет вас на ужин, сказал водитель. Она расскажет про вашего деда. Сейчас поедем. А вы давно здесь? Специально меня ждали? Вика не знала, что и думать. Водитель не ответил. Он подождал, пока она допьет кофе, и пошел к машине. Ей ничего не оставалось, как последовать за ним. Вика узнала поворот и улицу, на которой играл в мяч все тот же мальчик, и мяч опять покатился под колеса. А водитель притормозил и дождался, пока мальчик перебежит улицу. Водитель открыл ворота и жестом пригласил Вику зайти. За столом, который стоял на улице, сидели женщины, на участке играли дети. Вику встретили, когда в н ю ю з н а к о м у ю усадили за стол и поставили тарелку. Я подумала, что ты проснешься и будешь голодная, сказала жена водителя. Спасибо. Простите, но я даже не знаю, как вас зовут. Тихо сказала Вика. Наташа улыбнулась женщина. А я, кстати, разговаривала с этим Захаровым. Он мне сам позвонил. Как? Откуда он узнал ваш номер? Удивилась Вика. Я той женщине с кладбища его оставила на всякий случай. Да это не проблема номер узнать. Тут все считай знакомые. Наташа опять улыбнулась. И что он сказал? Спросила Вика. Спрашивал, кто и зачем приезжал. И что вы сказали? Что внучка разыскивала могилу деда, а он правда его знал, дружил. Пойдем за ворота, это личное, предложила Наташа, удостоверившись, что у мужа есть еда на тарелке. Это странно, но он сказал, что с твоим дедом никогда не дружил. Продолжала Наташа, когда они стояли на улице и смотрели, как все тот же мальчик играет в мяч. По его словам, они были однокашниками, даже работали вместе одно время, но никогда не были близкими друзьями. А еще он сказал, что Петр Борисович не был начальником, что после школы он уехал поступать в институт, потом вернулся на короткое время, был уволен и уехал после этого сразу же. Больше в поселок никогда не возвращался. Но это же неправда, бабуля совсем по-другому рассказывала, воскликнула Вика. Не знаю, но Захаров намекнул, что Петра Борисовича чуть ли не с позором выгнали из поселка, мол, д е в а т ь с я ему некуда было, только уезжать. А почему с позором? Что случилось? Что-то связанное с женой, то есть с твоей бабушкой? Что именно сказал Захаров? Ну ничего особенного, понимаешь, ему сейчас уже лет восемьдесят, если не больше, так что и память может подводить. Наташа, пожалуйста, говорите, только про память мне не рассказывайте, попросила Вика. Понимаешь, Захаров тот еще уж, как на раскаленной сковородке вертелся. Намекнул, что у твоей бабушки было, как бы это сказать, недостойное поведение, что мол красавица была п и с а н а и голос волшебный, но вроде как п а д ш а я женщина и муж из-за неё пострадал. Кто, бабуля? Какая ерунда? Засмеялась Вика. Я не хочу тебя обидеть и наговаривать лишнего, но я так поняла со слов этого Захарова, что там была связь на стороне измена. Наташе явно было не по себе, и она старалась подбирать слова. А у дедушки твоего были из-за этого неприятности на работе. Да, интересно, мне бабуля никогда об этом не рассказывала, сказала Вика. Столько лет прошло, уже травой все проросло. Но если хочешь, мы съездим, ты встретишься с этим Захаровым. Если честно, не хочу встречаться с человеком, пусть пожилым, который такое говорит про моих близких. который назвал бабулю п о д ш е й женщиной, нет никакого желания. Врет он всё, или ему точно память отшибла. Вика была раздражена и обижена. Почему какой-то старик смеет обижать её бабулю и распускать о ней такие слухи? Какое он имеет на это право? Да ещё сам звонить и пересказывать сплетни. Я тебя понимаю, сказала Наташа. Я тоже ему не поверила, но он настаивал, чтобы я тебе это рассказала. Странно все это. Наверное, бабуля была права, когда велела мне уезжать и ни с кем не встречаться. Потянешь за нить, такой змеиный клубок раскрутишь, что потом будешь жалеть. А что ты знаешь о своем деде? Что бабушка тебе рассказывала? Да почти ничего. Она не любит вспоминать прошлое. Знаете, что странно? Кладбище мусульманское и деревня мусульманская. Почему мой дедушка там похоронен? Он ведь русский, бабушка тоже. И почему могила убрана, и анютины глазки растут? Бабуля говорит, что они однолетние, и их специально посадили. Значит, кто-то за м о г и л о й ухаживает? Не знаю. Все, может быть, пожала плечами Наташа. А что поселок мусульманский? Так в этом ничего удивительного. Так сложилось. Здесь есть немецкая улица, там всегда немцы селились. Есть улица староверов, а поселок этот считался мусульманским. Потому что там мечеть была. Она была разрушена, а потом ее восстановили. Потом опять чуть ли не до основания снесли и опять восстановили. Но просто так твоего деда на этом кладбище не похоронили бы. Там специальное разрешение требуется, или деньги нужно большие заплатить. Бабуля мне ничего не рассказывала, но вы ведь уже поняли, она тоже все на память жалуется, когда ей это нужно. Она вообще не хотела, чтобы я сюда приезжала. Была против. Она столько лет забывала прошлое. Я не хочу ничего выяснять, если честно. Я ведь должна уважать ее желание, правда? Не знаю. Меня бы это не остановило, если бы я хотела узнать правду, сказала Наташа. А меня останавливает. Я не хочу, чтобы бабуля переживала. Мне, если честно, все равно, что там случилось. Тогда зачем ты приехала? удивилась Наташа. Не знаю. Хотела что-то почувствовать. Прикоснуться к корням, как принято говорить, а не получилось. Сегодня на кладбище ощущала себя как п о сторонняя, чужом месте, и деда не узнала совершенно. Мне даже плакать не хотелось, понимаете? Вообще никаких эмоций. Вот только сейчас закипела из-за этого Захарова. Зачем он врет? И зачем он вообще вам звонил, если с моим дедом был ш а п о ч н о знаком? Тогда какое ему дело до меня, до могилы дедушки? Вика заплакала. Ей стало больно за б а б у л ю и за то, что она не может ответить Захарову, кем бы он ни был. Ты хочешь еще раз съездить на могилу? – спросила Наташа. Убрать там? Я тебе помогу. Бабуля сказала, что могила простояла 20 лет и еще 20 п р о с т о и т Просила не возвращаться. Она таким голосом говорила, что мне плохо стало. Нет, я не хочу, не буду, – сказала Вика. Но все-таки странно, почему этот Захаров врет? Есть ведь причина. У каждого есть причина не говорить правду, ответила Наташа. Пойдем ужинать, а то ты с утра не будь ничего не ела. Как, кстати, тебе наш город? Ты ведь раньше здесь не была?